Глава тридцать шестая. Леди Изольда встрепенулась, взмахнула рукой и распорядилась. «Грэмор, скорее проводи его милость сюда, не заставляешь ждать такого важного гостя». Дворецкий удалился, а у меня зашумело в ушах. Перед глазами поплыло. Я покачнулась, но подлокотник дивана уберёг от падения. Дамы разом оживились и не обратили внимания на моё состояние. Меня начала бить нервная дрожь. Леди Изольда поправила рукава серебристого платья, разгладила складки на подоле и произнесла. «Как хорошо, что барон Хантер почтил нас визитом. Он такой занятой человек. Удивительно, что у него нашлось время для поездки за город». Я слышала её голос, будто издалека. Создавалось впечатление, что происходящее разворачивается на сцене, а я всего лишь зритель на задних рядах зала. «Мне бы встать, выбежать из комнаты, а лучше из дома» и скрыться в чаще заснеженного леса. Но я не могла пошевелиться. Тело немело, руки и ноги перестали слушаться. Казалось, я даже дышать не в состоянии. Дверь отворилась, и в гостиной раздался хрипловатый будто простуженный голос Хантера. «Добрый день, дамы!» Гости начали приветствовать барона. Смотреть в сторону этого чудовища я не могла, лишь боковым зрением улавливала движение. Леди Изольда протянула руку и сказала… «Добро пожаловать в дом моего племянника, ваша милость. Прошу, располагайтесь». Барон поцеловал кончики ее пальцев и занял место Рианы. «Что вас к нам привело?» «Прошу прощения за внезапный визит. Господин мэр обеспокоен надвигающимся бураном. Он хотел послать за леди Женевьевой своего помощника, но я вызвался лично сопровождать дам. В случае чего от меня толку будет больше, чем от слабого мага». «О, ваша милость, вы так любезны!» прощебетала одна из подруг леди Женевьевы. «Рядом с вами даже снежная стихия не страшна», — вторила ей другая. «Мы вам очень признательны за помощь», — ставила супруга мэра. «Мне право неловко, что вас потревожили по нашей вине». «Никакого беспокойства. Я узнал, что здесь гостит моя племянница и решил совместить несколько дел. Но я вижу, в поместье милорда Клевероса есть юная леди, с кем я пока не имел чести познакомиться». Сердце на миг замерло и тут же заколотилось в бешеном ритме. Я стиснула пальцы и задержала дыхание. «Простите, ваша милость», — с досадой отозвалась леди Изольда. «Вы так внезапно появились, что я упустила из виду эту деталь. Прошу меня извинить. Познакомьтесь, леди Аннабель Фаири, невеста моего племянника». «Леди Аннабель Фаири», — протянул Хантер с таким чувственным вожделением, что меня замутило. «Невероятно рад встрече». Не каждый день выпадает шанс увидеть настолько очаровательную девушку. Как вам удалось стать невестой женатого мужчины, да еще подозреваемого в связи с запрещенным культом? От гнева у меня потемнело в глазах. Барон сколько угодно может унижать меня, но граф не заслуживает подобных нападок. Да мы ахнули, леди Изольда поперкнулась и закашлялась. Я же расправила плечи и посмотрела барону прямо в ледяные блекло-голубые глаза. Благодарю за комплименты, ваша милость, но вы мне льстите. Есть масса куда более очаровательных девушек. Например, ваша племянница Риана. Сейчас она гостит в доме женатого мужчины, да еще подозреваемого в применении запретной магии. Не находите это странным? Думаю, это связано с доказанной невиновностью милорда Клевероса, а его супруга скоро станет лишь воспоминанием. Барон пожирал меня алчным взглядом изучая так тщательно, будто хотел запечатлеть мой образ на холсте. Тёмно-синий сюртук, расшитый серебром, подчёркивал его атлетическую фигуру. Чуть вьющиеся рыжие волосы оттеняли бледное лицо. «Что вы, леди, она были никакой лести? Вы не просто наделены очарованием. Ваша смелость, находчивость и ум поражают. Я околдован вами и не боюсь в этом признаться». ваши признания неуместны, барон Хантер», — гостиную огласил переполненный злостью голос Эндера. Я вздрогнула и вместе с остальными повернулась к двери. На пороге стоял взбешённый граф. Чёрные волосы выбились из хвоста на затылке. Ворот рубашки остался расстёгнутым. На сапогах виднелись следы пыли. Эндер сверлил барона тяжёлым взглядом из-под нахмуренных бровей и сжимал в руке короткий жезл, усеянный сверкающими кристаллами. Граф Клеверос хмыкнул Хантер и поднялся из кресла, с опаской рассматривая магическое оружие Эндера. «Доброго дня. В столице все давно вас забыли. А вы, оказывается, собрались снова жениться. Неужели леди Зинора отошла за грань, а королевским карателям об этом ничего не известно?» На гладко выбритых щеках Эндора проступили желваки. В зелёных глазах отразилась застарелая боль. Но он повертел в руке вспыхнувший голубоватым сиянием жезл и ответил. «Понятия не имею, где сейчас леди Зинора и что с ней. Но я точно знаю, что вас сюда никто не звал, барон Хантер». Прошу немедленно покинуть мой дом». Леди Зольда вскрикнула. «Что ты, Энди? Его милость приехал по поручению мэра». Эндер и замерший напротив него барон мерились неприязненными взглядами и не обращали на нее внимания. Леди Женевьева встала с дивана и торопливо проговорила. «Благодарю за чаепитие. Все было великолепно. Его милость абсолютно прав. Погода может ухудшиться в любой момент. Нам пора. Всего доброго» отозвалась и бескураженная леди Изольда. дамы засеменили к выходу. Барон усмехнулся и обернулся в мою сторону. «Леди Аннабель нашу встречу немилосердно прервали, но я уверен, мы скоро увидимся вновь. Вы произвели на меня неизгладимое впечатление. Я сделаю все, чтобы продолжить наше знакомство». Я не сдержалась и поморщилась. Барон расплылся в хищной ухмылке. Он кивнул Эндеру, пронзив на прощание острым взглядом, и покинул гостиную. Леди Изольда поспешила в коридор вслед за гостями. «Как ты мог?» Покачала она головой, проходя мимо племянника, но тот молча шагнул в центр комнаты, убирая жезла в крепление на поясе. Гостиная опустела. Эндер приблизился и положил горячую ладонь на мое плечо. «Белль, как ты? Он ничего тебе не сделал?» Я схватила его руку и выдавила. «Нет, не успел. Ты вовремя появился». Он сел рядом, обнял меня, привлек к себе. Я уткнулась в его широкую грудь и заплакала. «Тише, Белль, тише. Все хорошо. Прости, что так вышло». Хантер взломал охранную систему. «Как только я это понял, тут же поспешил к тебе». Эндер принялся гладить меня по спине, и я почувствовала, как напряжение и страх отступают. «Спасибо, если бы не ты, не представляю, чем бы все кончилось». Барон понял, что так просто забрать тебя не получится, поэтому сделал вид, будто вы незнакомы. Обвинять тебя в воровстве он не станет. Как я и говорил, хоть король меня и не жалует, но у рода Леверас все же есть влияние при дворе. Никто не посмеет назвать мою невесту преступницей. Я вспомнила о графине и отстранилась. В ее случае репутация графа не помогла. Леди Зинуру обвиняли в страшных вещах и собирались судить. Я так боялась этой встречи. Но вот все случилось, и теперь я даже не знаю, что будет дальше. Кажется, барон что-то задумал. Эндер взял мою руку и слегка сжал. Уверен, он так просто не сдастся. Раз не вышло тебя поймать и выставить воровкой, он придумает другой план. Этого я и боюсь. Хантер способен на любую подлость. В его взгляде сквозило столько неприкрытой жажды обладания, что я чудом выдержала рядом с ним четверть часа. Он явно мечтает заполучить свою драгоценную игрушку и запереть в лаборатории. Я возной безотражала. эндер заключил меня в бережное объятие и окутал мягким магическим теплом. «Не волнуйся, я почти закончил защитный артефакт. Ещё поразвинив, и всё будет готово. Даже барон не сумеет с ним справиться. К тому же до праздника осталось недолго. А после торжества я найду для тебя надёжное убежище далеко отсюда». Я прильнула к эндеру крепко его обняла и зажмурилась. «Как бы мне хотелось, чтобы всё так и сложилось. Встретить Новый год рядом с графом, уехать на край королевства и укрыться от барона под защитой мощного артефакта. Я уже не раз убеждалась, что в жизни даже самые заветные мечты редко становятся реальностью.